Но за последние четырнадцать лет мы привели нации вкус к политике, не сумев удовлетворить ее аппетит. И она ищет себе поэтому пищу в помойных ямах. Мы почти так же тщеславны, как французы. Когда нам удается уговорить себя, что вовне мы пользуемся уважением, тогда и дома нам многое нравится. Но когда нам кажется, будто любой мелкий версбуржец издевается над нами и презирает нас, и будто мы сносим все это, потому что трусим,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 на конференцию направленную против Пруссии. Ни один из владетельных домов от Неаполя до Ганновера не поблагодарит нас за нашу любовь. А ведь по отношению к ним мы проявляем подлинно евангельскую любовь к врагу в ущерб безопасности собственного престола. Моему государю я верен вплоть до Вандеи, но ради всех прочих я не чувствую себя ни в малейшей степени обязанным хотя бы пальцем двинуть. Вандея, департамент в Западной Франции, являвшийся очагом контрреволюционного монархического восстания во время французской буржуазной революции конца 18 века. Бисмарк хочет сказать, что он готов защищать права монарха в любой форме, вплоть до выступления с оружием в руках. Я опасаюсь, что слишком расхожусь во взглядах с нашим всемилостивейшим государем, и что он едва ли сочтет меня подходящим человеком для вхождения в его коронный совет. поэтому, если он вообще пожелает воспользоваться моими услугами, то, скорее всего, по внутренним делам. Впрочем, это, на мой взгляд, совершенно безразлично, так как я не жду успешных действий от правительства в целом, если наша внешняя политика не станет более твердой и менее зависимой от династических симпатий, на которые мы, по недостатку доверия к самим себе, пытаемся опереться, хотя они не могут служить опорой, да мы в ней и не нуждаемся. Принимая во внимание выборы, жаль, что разрыв происходит именно в такой форме. Верноподданная массы избирателей не разберется в споре о присяге, а демократия извратит его смысл. Лучше было бы ни в чем не уступать Кюне в военном вопросе, порвать с палаты, распустить ее и показать тем самым нации, как король относится к этой братье. В 1861 году Лантак постановил по предложению депутата Кюне разрешить и спрашиваемые правительством кредиты на армию лишь как экстраординарные. Лантак делал тем самым серьезный шаг к конституционному конфликту, разыгравшемуся уже в следующем году. Захочет ли король, если это понадобится, прибегнуть к такой мере зимой? Я не думаю, чтобы выборы на сей раз были удачными. хотя именно присяга даст королю кое-какие средства воздействовать на них. Но все же своевременный распуск после явных эксцессов большинства — средства весьма целительные, пожалуй, самые верные, при помощи которого можно восстановить здоровые кровообращения. Я не могу в письме исчерпывающе изложить свою точку зрения на положение, с которым я недостаточно знаком, и не решаюсь доверить бумаге многое из того, что мне хотелось бы сказать, получив сегодня разрешение на отпуск, Я в субботу отправлюсь отсюда морским путем, во вторник утром надеюсь быть в Любике, а вечером в Берлине. Выехать раньше не могу, потому что император хочет еще повидаться со мной.